Вернемся в прошлое. Хорошая Америка. Нам нужно вспомнить, чтобы понять действующую в американском обществе регрессивную динамику, какой была старая добрая Америка и какие принципы лежали в ее основе. Я не собираюсь останавливаться на Рузвельтовской Америке, явно левого толка, периода New Deal, нового курса. Америки, которая решила обложить богатых налогами и учредила профсоюзное движение как противовес два важнейших элемента социального баланса, позволившие рабочему классу вписаться в средние классы и сделавшие возможной демократическую мобилизацию во время Второй мировой войны. Я собираюсь нарисовать в общих чертах картину Америки эпохи Эйзенхауэра, президента-республиканца, который занимал Белый дом в течение двух сроков с 1953 по 1961 год. В 1945 году американская промышленность составляла половину мировой. Уровень образования в стране был самым высоким из всех, в том числе и в сфере протестантизма. В период между войнами была широко развита система средней школы. послевоенный период настала очередь университетов, В частности, благодаря закону о военнослужащих 1944 года, более известному как GI Bill, который, помимо других мер по перестройке гражданского общества, предоставлял бывшим призывникам финансовые возможности для получения высшего образования. Америка Эйзенхауэра оставалась протестантской лишь на две трети, однако ее основополагающие ценности были полностью протестантскими. Даже католики смирились с подобным вниманием к образованию, которое для евреев было уже прошедшим этапом. Послевоенное религиозное возрождение, похоже, было особенно заметным в Америке. Роберт Д. Патнем и Дэвид Э. Кэмпбелл относят верхнюю точку прилива к 1950-м годам. Эти два автора граничат с понятием «зомби-религии», определяя религию американцев того времени как в основном гражданскую и противостоящую в первую очередь атеистическому коммунизму. В этот период появляется термин «иудео-христианство», который абсолютно ничего не значит в религиозном плане. В то время в стране происходило возрождение зомби-протестантизма с тем нюансом, что сохранялась значительная религиозная практика, консолидирующая местные общины – но чей метафизический смысл остается туманным. Америка Эйзенхауэра была пропитана истинно демократической культурой и заботилась о благополучии всех своих граждан. Ее внутренние ценности совпадали с принципами ее внешней политики в борьбе с тоталитарным коммунизмом. Латинская Америка оставалась полуколониальной зависимостью, и, конечно же, сохранялась сегрегация чернокожих. Но первые ростки борьбы за гражданские права путем десегрегации подорвали принцип ограничительного равенства исключительно для белых. Компания бойкота, начатая Розой Паркс и Мартином Лютером Кингом в 1955 году, привела к тому, что в 1956 году Верховный суд признал сегрегацию в автобусах неконституционной. Однако Верховный суд создавался отцами-основателями как инструмент сдерживания демократии, как центр власти, закрепленный за истеблишментом.